Глава 68. Реми. Кажется, любить трагически погибшего Стивена немного проще, чем мудака, который разыграл дурацкий спектакль со смертью. Я жажду узнать, за что на меня так бессердечно обрушили полтора месяца горечи и в то же время не желаю слышать никаких оправданий, потому что выгорело, оплакивая разрушенную жизнь, и пепел моих чувств вот-вот подхватит ледяной вихрь равнодушие и черной апатии. Я рискнул всем ради нас и чуть не отправился на тот свет, потому что один из моих людей оказался предателем и слил Дэвиду большую часть плана. В серых глазах замечая незначительный проблеск чувства вины, но Стивен выглядит скорее раздраженным, чем готовым покаяться. Ничего не отвечая, снова пялюсь в окно на непонятную комбинацию букв и цифр на металлическом каркасе ангара. Я понимаю, какой ужас тебе пришлось пережить за время моего отсутствия, но я и сам чуть не умер от потери крови. Тяжело сглатываю, но не шевелюсь. Все, чего мне по-настоящему сейчас хочется, сбежать отсюда. Из города. Из жизни, сценарий которой за меня снова пишет кто угодно, но не я. Не дождавшись ответа, Стивен продолжает. «Тебе сложно поверить, но я все это время с упорством психа бьюсь за наше с тобой долго и счастливо, лишившись половины того, что имел». «Ух ты! Это одолжение? Мне нужно сказать тебе спасибо?» Не выдерживаю, рычу в ответ, крепко обняв себя обеими руками. Реми, ты хреновая актриса, максимально хреновая. Ты не умеешь притворяться и изображать чувства». «Прости, что?» От неожиданного обвинения закашливаюсь. «Что слышала?» Стивен подается вперед и облокачивается на стол, сцепив пальцы в замок. Я должен был умереть для всех, чтобы выиграть время и найти способ защитить нас от бешенства Дэвида. Узнай ты, что я на самом деле жив, смогла бы биться в истерике на моих похоронах, давала бы настолько искренние показания в суде, вела бы себя хоть наполовину так же отрешенно, как делала это с момента объявления моей смерти. Люди Дэвида, несмотря на его задержание, пасли весь Бостон, пытаясь выяснить, «Умер ли я заправду? «Я просто не мог рисковать тобой, пойми меня!» «Зачем вообще нужна была твоя смерть?» «Отлично, спасибо!» «Мы подошли к моменту, когда ты готова меня выслушать». Стивен морщится, а его лицо приобретает серо-бледный оттенок. Нервно покусывая губы, слежу за его движениями. Из небольшого кожного несессора, покоящегося на краю стола, он достает наполовину пустой блистер, выдавливает овальную таблетку и запивает ее минералкой. Прикрывает глаза и прижимается затылком к подголовнику. Высокий лоб становится блестящим от испарины, а челюсти нервно подергиваются. Тебе больно? Прорываясь сквозь селенский пламенную злость, моя сломленная душа не смело тянется к этому невозможному человеку. Да, мне больно. Сдавленно отвечает Стивен, приоткрыв покрасневшие глаза. Пять минут и сможем продолжить. Пока он молча ждет действия обезболивающего, я пытаюсь переварить услышанное. В это время Рэй проходит мимо самолета в глубь ангара, говоря с кем-то по телефону. Минуты, словно кисель, неторопливо перетекают из одной в другую. Затылок стягивает тупая пульсирующая боль, а в горле неприятно першит. Еще на выезде из дома я ощущала легкие намеки на голод, но сейчас желудок либо постепенно переваривает сам себя, либо сжался до состояния камня. Ощущения отвратительные, и я никак не могу подействовать на собственный организм. Растерев ладонями виски, опуская руки на поверхность стола и неотрывно смотрю на напряженно переплетенные пальцы Стивена. Перевожу взгляд на лицо. Его губы крепко сжаты и заметно пересохли, а бледность отказывается исчезать. «Тебе больно из-за меня?» запоздала, вспоминая, сколько ударов обрушил на него в истерике. «Вероятно», — выдыхает он шепотом. «Ничего страшного». «Во мне...» Вгрызаясь друг в друга до крови, борется гордая ненависть и щемящее облегчение, будто две противоположности одной реми. Не представляю, как простить Стивена со всеми его многослойными интригами, но мысль расстаться заставляет сердце кровоточить от ужаса. Судорожно вздыхаю, покрывшись ледяными мурашками, зажмуриваюсь от обиды и слепо тянусь к нему. Подушечками пальцев касаюсь крепко сжатых кулаков. Он вздрагивает от неожиданности. Замирает на секунду. Его ладони раскрываются и нежно захватывают мою руку в теплый плен. Поддавшись дурацкому порыву, встаю с кресла, усаживаюсь на широкий подлокотник и притягиваю тихо охнувшего Стивена к себе. Крепко обнимая его за шею и сквозь схлипы, запуская пальцы в темные волосы. Реми, его губы касаются моей кожи. Заткнись, шмыгаю носом и прижимаю его к себе еще крепче. «Заткнись. Ненавижу тебя. Всю вашу семейку ненавижу с этими чертовыми интригами-подставами, карточными долгами и перестрелками. Чтоб вы все прокляты были, ненавижу». Не сдерживаясь, реву в голос. Стивен тихо смеется и через боль обнимает меня за талию, пока нескончаемый поток моих слез скользит по его виску. Истерика заставляет меня трястись». Судорожно вдыхаю родной аромат ледяной хвои, исходящей от кожи Стивена, и всхлипываю снова и снова. Теряя контроль над собой, слышу, как из моего горла вырывается чуть ли не вой. «Малышка, не плачь. Все уже почти позади. Нам осталось совсем немного поднапрячься». Стивен стаскивает меня с подлокотника к себе на колени и, обняв, торопливо шепчет, касаясь губами, волос чуть выше уха. «И я больше никогда не заставлю тебя плакать, клянусь». Просто протяни руку, чтобы мне хватило сил защитить наше долго и счастливо. Его дыхание становится слишком частым и поверхностным. С трудом затихаю и, заикаясь, отодвигаюсь. «Что с тобой?» Мне пока все еще больно. Он обессиленно улыбается. «Господи, прости!» Вскакиваю на ноги, но в этот же момент со стороны взлетных полос раздается странный хлопок, а наш самолет стряхивает волной. «Что это?» бросаясь на противоположную сторону салона к иллюминаторам и от ужаса зажимая рот ладонями. «Кажется, это были мы с тобой, Реми».